Вечером Алка должна была в очередной раз сопровождать Васю к новым друзьям. К нему домой Алка приехала почти успокоенная. В конце концов, у Панты действительно было трудное детство, мягко говоря. Она ещё молодец, работает, программистом стала крутым. Могло быть гораздо хуже. А то, что иногда у неё депрессия, так это нормально, у многих бывает. И вообще, у всех, с кем она последнее время общается, В прошлом попытка самоубийства. Неудивительно, что они немножко нервны, и всем страхи всякие мерещатся. А Яков на самом деле крутой, многим помог. Его из официальной науки выжили, а он не озлобился, продолжил людям помогать. Алка поздоровалась с Васей и увернулась от объятий. Честно говоря, его вид ей не понравился совсем. Когда они познакомились, он выглядел странным, но нормальным. Сейчас вид его был откровенно безумен. Широкая улыбка идиота, майка наизнанку, склокоченные волосы, руки разодраны. Вася сидел и тер на терке морковь. Все вокруг было в тертой моркови. Стол, пол, плита. Рядом с Васей стояли ведро и пакет, на котором было написано «Три КГ». Ведро было почти полное, Пакет почти пустой. Что это? спросила Алла. Македонский попросил, ответил Вася, дуя на содранные пальцы. Зачем? изумилась Алка. Не знаю, он попросил, ответил Вася и улыбнулся. Мне уже немного осталось. А что ещё тебя просили сделать? аккуратно спросила Алка, предчувствуя недоброе. Ой, да много всего, радостно сказал Вася. Там же сплошные испытания. Какие? уточнила Алла. Да разные, опять отмахнулся Вася. Я ж пока не принет. И я не на коляске, я могу в магазин там сбегать или ещё чего принести. Алка помрачнела. А тебе не кажется, что тебя используют? спросила она. Да я только рад, что мне плеер жалко или каких-то пары тысяч рублей. Алка помрачнела ещё сильнее. Они ещё и деньги берут, спросила она. Ну а что, удивился, Вася? Им же нужно на что-то жить. Вася, аккуратно сказала Алла. А тебе не кажется, что игра зашла слишком далеко? Игра? Вася дёрнулся. Ну ты же не веришь, что это всё настоящее, правда? Вася зажмурился, сжал в руках морковку. Уходи, крикнул он и замахнулся морковкой. Нет, крикнула Алла и пригнулась. Морковка пролетела мимо, а Вася открыл рот. Минут 10 он кричал, чтобы она заткнулась и ушла, чтобы не смела говорить, чтобы не смела приближаться, что она врёт, врёт, врёт. Потом он выкричался и уронил голову на руки. "Они же над тобой издеваются", тихо сказала Алка. "Они любят меня", сказал Вася. "Я им нужен, а не мои друзья". "Но они не настоящие", сказала Алка. Они настоящие. Они приняли меня таким, какой я есть. Я им нужен, а больше не нужен никому. Вася заплакал по-детски, вытирая кулачками слёзы и размазывая по лицу тёртую морковку. Я тебя в это втянула, мне и вытягивать, вздохнула Алка. Вася разрыдался. Ну-ну, Алла обнимала его как маленького, поверь, и это пройдёт. 3 дня пострадаешь, потом встанешь, оглянешься, начнёшь жить. Со всеми так было. Хочешь, я тебя с одним гончиком познакомлю? Он тебе фотографии покажет, каким он был 2 года назад и какой он теперь. Ты поплачь, поплачь. Вася поднял глаза на Аллу. В них можно было утонуть и утопить весь мир в печали. Но это были глаза нормального человека а не психа. В бункере буянили. Вася вошёл первым, его встретили друженым криком: "О, кто к нам пришёл?" "А чего это ты без морковки возмутился табаки? Давай, иди, три, придёшь, когда закончишь". Вася беспомощно оглянулся на Аллу. "Я почти сделал, но потом пришла она и с Волочивы, сказала Алла. А чего это мы с Волочивы закричал табаки? Между прочим, это ты нам его сосватала. Он нам мозг выел. Что ещё сделать, чтобы его приняли? сказал курильчик. Да мы бы уже и рады, чтобы он свалил, а не уходит, хихикнул кузнечик. Короче, сказал македонский, не нравится забирай. Задрал, если честно. Мы не нанимались в няньки к психам. Потом Алка вела Васю домой. Дома у Васи она поймала его взгляд пустой, без единой мысли. Мозг лихорадочно заработал, только не депрессия, нужно что-то делать, как-то выдёргивать, нужно что-то, о чём он может долго рассказывать, что он знает. Алка оглядела комнату. Что это, спросила она, схватив в руку фигурку со стола. Шахматы, коллекционные. Отец подарил на 10 лет. Ты умеешь играть? Немного. Вася собрался улечься на диван, но Алка не дала. Научи меня, попросила она. Вася сел, нахмурился. Это конь, сказал он, ходит буквай Г. Куда ходит? спросила Ала. В смысле? Я спросила, куда ходит конь. Алка следила за глазами Васи, с реагировал Значит, нужно задавать как можно более идиотские вопросы. Самым сложным оказалось то, что шахматы Алку не интересовали вообще. И поддерживать разговор ей было дико скучно. И ещё её страшно пугало, что скоро должны вернуться с работы Васяны родители, и им нужно будет как-то объяснить и состояние Васи, и кухню полную тёртой моркови. На следующее утро в школу Алка не ходила. Пошла поработала, помогла Земейкису оценить очередной кастинг. Сегодня подбирали актрис на роли вокзальных проституток. Пару часов подежурила за мониторами. За Васей следила со смешанными чувствами. С одной стороны, сегодня он ей казался почти адекватным, и в этом была её, Алкина заслуга. С другой Заранее сводила скулы от предстоящего вечера с шахматами. И тут её оторвал от работы Яков. "Доброе утро, Алочка", сказал он ласковее, чем обычно. "Прохор, подмени её, пожалуйста. Нам с Алой необходимо пообщаться". Яков Ильич прямо лучился добродушием. Может, ещё денег заплатят, подумала Алка, идя за ним. За то, что Васе мозги вставила. Яков галантно пропустил её вперёд, аккуратно прикрыл дверь, дождался, когда Алла сядет и рявкнул: "Ты что о себе возомнила, соплячка?" Алла чуть не подпрыгнула. Такого Якова она никогда не видела. "Ты кто вообще?" Яков Ильич нависал над ней как Гэндальф над Билбо. "Инженер человеческих душ?" Вопросы были риторическими. Алла молчала. Впрочем, она сейчас не ответила бы и на любые другие вопросы. Яков как будто загипнотизировал её. У Василия была отличная динамика. Он двигался по утверждённому графику. Алков вспомнила о разодранной в кровь руке Васи и попыталась возмутиться, но над ним издевались. Он коммуницировал без стелыч. Яков Ильич повысил голос ещё немного, общался, выстраивал отношения, а теперь Что теперь? Он замолчал, впившись в Алку взглядом. Видимо, последний вопрос риторическим не был. Теперь мы с ним в шахматы играем, тихо ответила Алка. И вдруг Яков вздулся, из грозного старца превратился в маленького, уставшего дедушку. "Прости", сказал он тихо и пошаркал к своему столу. "Это моя вина. Не должен я был тебя сразу в бой бросать". Яков прикрыл глаза рукой и сокрушённо покачал головой. Не готов ты, многого не знаешь, не понимаешь, а я на тебя такую ответственность взвалил. Вот теперь Алки стало мучительно стыдно. Она вдруг почувствовала себя маленькой девочкой, которой раньше времени сняли памперс, и она описалась на глазах у гостей. "Может, неуверенно начала она, я попытаюсь всё исправить, вернуть" Яков вздохнул. Не надо. Пусть уж идёт как идёт. Попробуем купировать проблему. Но шансы Васи заметно ухудшились. Яков Ильич вспыхватился и торопливо добавил: "Но это не ты виновата, это я. Просто очень прошу, больше никаких импровизаций без консультации со мной. Хорошо?" Алка кивнула и поняла, что щёки у неё пылают. "Ну ладно, иди." Алка была в панике. Она мчалась к Васе как на пожар, боясь даже представить себе, что она сотворила и как она будет жить, если узнает, что Вася что-то с собой сделал. К счастью, обошлось. Вася был дома. Он открыл дверь, посмотрел сквозь Алку и отправился обратно в комнату. Алка чуть не заплакала, когда увидела его старческую шаркающую походку. Вася Он не обернулся. «Вась, пойдем погуляем», — сымпровизировала Алка. Вася тяжело вздохнул и оперся лбом о косяк двери. «Вася, мне нужно пять килограмм картошки из магазина принести. Помоги мне, пожалуйста». Вася вздохнул еще тяжелее и пошел обратно к двери. Сунул босые ноги в кроссовки. «Пойдем», — сказал он. «Вась, там холодно, ты в майке». «Пусть» махнул рукой Вася. Алка вспомнила замерзающую на крыше Веру и чуть не сорвалась в крик. "Вася, пожалуйста, оденся", слёзно попросила она. Вася, который вздохнул так, что, казалось, на выдохе выпустил из себя весь воздух, протянул руку за курткой, чуть не упал, сняв её с вешалки, с трудом попал в один рукав, наступил на шарф, который выпал из второго. "Я не пойду, Тихо сказал он и начал в изнеможении садиться на пол. Но Алка успела его подхватить и буквально вынесла за двери. На свежем воздухе Васе полегчало. Он шёл довольно бодро, механически переставляя ноги и смотря прямо перед собой. Алка чувствовала себя птачком из мультика. Пару раз она еле успевала затормозить перед тем, как врезаться в Васину спину когда он неожиданно останавливался, чтобы не снести прохожих. Через полтора часа такого гуляния Алка озверела. Вася пёр, на вопросы не отвечал, в разговор не вступал. Про картошку, естественно, забыл. И тут Алка сообразила, что если идти такими темпами, то через полчаса они дойдут до дома Валеры. Алка кинулась писать сообщение: "Я зайду к тебе с другом". Он гей, Почему сразу гей? То есть просто обычный, не совсем гей, зато честно. Валерочка, пожалуйста, я с ним почти 2 часа гуляю. У меня скоро ноги отвалятся. Мне домой нельзя. А у тебя шахматы есть? Ещё и шахматы. Валера, пожалуйста. О'кей. Я тебя люблю. Я сохраню это сообщение. Когда Алке удалось свернуть Васю в нужном направлении, а потом впихнуть его в подъезд. Она была так счастлива, что чуть не кинулась целовать Валеру. Вася надо сказать, вышел из транса, озирался по сторонам и даже поздоровался. Шахматы, громко объявил Валера, показывая на стол. Шахматы были красивые. Фигуры уже стояли на своих местах. Я вам накрыл стол, мрачно пошутил Валера, ещё что-нибудь? Алка внутренне застонала. Больше всего ей сейчас хотелось лечь и закрыть глаза, а не высиживать шахматный урок. "А что это?" спросил радостный ребёнок, вбегая в комнату. "Что это?" передразнил его Валера. "Поздоровайся сначала". "Здравствуйте", сказал пацан. "Это Денис", представил его Валера. "Мой брат. Он болеет и сидит дома". "Так что это?" спросил Денис ещё раз. Не то шахматы не мешай. Мои друзья будут играть. Я тоже хочу играть, заявил Денис, уселся рядом с шахматами и надулся. Ты ещё мелкий, сказал Валера. А сколько ему неожиданно спросил Вася? 4 скоро 5, отрепортировал Денис. Я в его возрасте уже на городе играл. Вов, взлекавал Денис. Давай играть. Я тоже хочу на городе, а как это? Вася улыбнулся. Смотри, сказал он, покрутив фигурку в руках. Это пешка. Она ходит вот так. Это слон. Не похож. Ага. А конь похож? Конь похож. Он ходит вот так. Он может перепрыгивать через фигуры. Круто. А это? А вот это? Налей мне чаю, попросила Алка Ваlerу. У нас, наверное, есть пара минут. «Если он мне малого займет хоть на пару минут, я тебе не только чаю налью», сказал Валера и подтолкнул Алку к кухне. «Пошли, пока он не опомнился». Чай пили молча, отдыхали. Первым не выдержал Валера. «Вообще-то я его люблю», — виновата сказал он, — «брат и все такое». Но за два часа он мне всю кровь выпил. Алка подумала, что ровно то же самое могла бы сказать о Васе, разве что братом он ей не был. «Валера», — с чувством сказала она, — «ты настоящий друг». Валера не удержался и напомнил, «в СМС-ке ты другое написала». Вид у него был как у кота, который делает вид, что не смотрит на сметану. «Может, правда с ним переспать в отчаянии», — подумала Алла, «может, ему полегчает и мне заодно. В моем преклонном возрасте пора иметь сексуальный опыт». К счастью, зазвонил телефон. Привет, сказал Фрост. Мне Яков позвонил, Алка на приглась. Не понравился ей голос Фроста, неуверенный голос, как будто через силу. Короче, Фрост потянул паузу. Всё, как ты сказала. А что я сказала? Он сразу начал втирать про долг и ответственность. Я всё въехать не мог, о чём он вообще. А потом он сказал: "Мы в ответе за того, кого приручили". И начал намекать, что у тебя крыша поехала после последнего разговора со мной. У Алки во рту мгновенно пересохло, она шумно отпила остывший чай. Ты чего перепугался, Фрост? Ты плачешь? Я сейчас приеду. Да я чай пью, Алка разозлилась. Не надо никуда ехать и не надо меня спасать, у меня всё нормально. Да, да, торопливо согласился Фрост. Но можно, я буду иногда звонить. Алка сделала несколько глубоких вдохов и правильно поступила, потому что смогла говорить спокойно. «Да, звони, конечно, сколько хочешь. Мне будет приятно. Можем даже в кино сходить». Тут Алка заметила, что на лице у Валеры образовалась мировая скорбь. «Чисто по-дружески», — торопливо уточнила Алка. Валера просветлел. «Но, честное слово, ты за меня не отвечаешь. Если со мной что-то случится, это не твоя вина». А что с тобой может случиться? У Фростов в голосе послышалась паника. Да ничего, отрезала Алка. Не во мне дело, а в тебе. Тебя Яков на крючок посадил и дёргает. А это всё бред, штучки его психологические. В следующий раз, когда он тебе начнёт втирать про ответственность, Алка лихорадочно рылась в памяти в поисках подходящего рецепта. В голове всплыла фраза из какого-то голливудского фильма: Представь его голым, победно завершила она. В трубке повисла тишина. Эй, осторожно спросила Алка. Ты чего? Представляю Якова голым, сдавленно ответил Фрост и заржал. Смех у него оказался заразительным. Алка охотно подтянула, и даже Валера заулыбался, хотя не понимал, что происходит. Ладно, сказал Фрост уже спокойным тоном. То есть у тебя всё ок? Более-менее ответила Алка. Если не считать одного зануды шахматиста. Это пережить можно, решил Фрост. Если что, звони. Валера пыхтел пару минут, но всё-таки не выдержал. А кто это звонил, спросил он. Да так, отмахнулась Алка. Потом посмотрела в несчастные глаза Валеры и сдалась. Это один гонщик, сказала она. Мы с ним когда-то познакомились. Он меня нашёл. Я тогда была Тут Алка совсем запуталась, потому что поняла, что если рассказывать, то всё. А рассказывать всё, начиная с мыслей о самоубийстве, она не готова даже Валере, тем более Валере. С другой стороны, ей хотелось с кем-нибудь поделиться, потому что держать в себе всё это было уже невозможно. Есть один психолог, начала Алка. То есть не психолог, а психопрактик. Он старенький. Он хороший и умный. Он очень многим помогает. Мне помог, Фрост, который мне звонил, помог. Ещё многим. Девушку одну из дедома удочерил. Он хороший, правда. Последнюю фразу Алка очень убедительно сказала. Валера кивнул. Фрост, который звонил, меня с ним и познакомил, продолжила Алка. И вот теперь он, психопрактик, почему-то ему, Фросту, рассказывает, что Фрост за меня отвечает. Он всем такое рассказывает, и я не понимаю зачем. Понимаешь? Нет, честно ответил Валерка. И я нет, грустно сказала Алка. Он всех кому помог, как будто на поводке держит. Денег просит? Нет, воскликнула Алка. Деньги для него вообще не проблема. А зачем тогда, спросил Валера? Да в том-то и дело, что я не понимаю, сказала Алка. Я вообще ничего не понимаю. Вроде он и помогает всем. А Панту, то есть Наташу послушать, так он прямо монстр. А мне иногда кажется, что он монстр, а иногда, что я бы без него давно. Короче, он мне тоже помог сильно. Алка тяжело вздохнула и залпом допила чай. А тебя он тоже на поводке держит, спросил Валера. Алка задумалась, начала вспоминать свои разговоры с Яковом. И тут, как вспышка перед глазами, Валерка, ты гений, шёпотом сказала Алла. Да, изумился Валера. Ну, конечно, воскликнула Алла. Он же на меня ответственность за этого шахматиста повесил. Теперь, если что с ним случится, я буду чувствовать себя виноватой, как Панта, то есть Наташа. И что? уточнил Валера. А то я тоже на крючке. Только я всё равно не понимаю зачем, какой толк от того? что я буду ходить за Васей и учиться играть в эти нудные шахматы. «Может, он тебя отвлечь от чего-то хочет?» — спросил Валера. «Мама с Мелким всегда так делает, и если хочет, чтобы он суп съел, она ему рассказывает, что в тарелке Белочка утонет, и он бежит спасать Белочку и бросает играть в телефон». «Белочку?» — переспросила Алла. «У него Белочка на дне тарелки нарисована», — объяснил Валера. Вера, сказала Алка страшным шёпотом. Что испугался Валера? Вот от кого он меня отвлекает? Валера, ты гений два раза. Если бы Алка попыталась пройти к Вере обычным путём через дверь, опять нарвалась бы на неприступную мать. Но даже если бы мать каким-то чудом Алку пропустила, Вера скорее всего обошлась бы и без различным. У меня всё нормально, уходи. А то и вовсе отказалась бы говорить. Поэтому Алка постучалась в окно. Расчёт оказался верным. Увидев Алку, болтающуюся на высоте шестого этажа, Вера удивилась. Открыла форточку и спросила: "Ты дура?" Наоборот, бодро ответила Алка: "Я очень предусмотрительная. Дождалась, пока твоя мама свалит". А перед этим уговорила Ханта познакомить меня с инструктором по альпинизму, навешала там у лапши науши и убедила участвовать в этой авантюре. Всего этого Алка говорить не стала, но попросила: "Ты бы меня впустила, а то соседи начнут в полицию звонить, а ну тебе надо". Вера распахнула окно, Алка залезла внутрь. "А чего верёвку не отвязываешь?" с подозрением спросила Вера. "Нам же ещё на крышу подниматься". «Кому это вам?» «Нам, с тобой», — беззаботно ответила Алка. «Или тебе не надоела эта комната?» По веренному взгляду было понятно, что «надоела». Это очень слабо сказано. Она еще секунду поколебалась и сдалась. «Нужно за тебя покрепче взяться, да?» «О!» — Алла встряхнула с зажатым в руке карабином. «Тут все гораздо интереснее». Путешествие по фасаду Веру взбодрило, — Правда к алке она прижималась слишком сильно или алке это померищалось